В польза неверности? Странная жизнь лесной заверушки. Садовая ограда является важным ориентиром для этих птиц. Зимой они всем скопом садятся на нее и уже отсюда перелетают к ближайшей кормушке. Еду птицы делят ссорами и криками. Зато на земле никто и не замечает этих маленьких, бесшумно снующих коричневых птичек. Этих скромниц Зовут лесными зверушками. Они вполне заслуживают прозвище невидимок. До того тусклая у них расцветка. Сверху они коричневые, а снизу темно-серые с синим отливом. Они умеют полностью сливаться с окружающей средой. Чтобы засечь этих птичек, требуется острый слух орнитолога. В общем, зверушки — это эталон самый, что ни на есть обычной птицы. Ни их оперения, ни певческие способности не могут вызвать у нас интереса. Но не стоит обманываться внешним видом. Гуляя в своих грубых одежках, завирушки только кажутся садовыми монахами. А на самом деле они ведут крайне разнузданную жизнь. Долгое время все думали, что эти птицы являются верными партнерами. А оказалось, что лесная завирушка – ярый сторонник полигамии. По официальной версии, самец и самка действительно живут вместе, строят гнездо и воспитывают потомство. До того, как были получены результаты последних исследований, все считали, что завирушки – это образец супружеской верности. Но оказалось, что все это только для вида. В действительности дела обстоят иначе. И самка, и самец — те еще любители сходить налево. Самец, несмотря на то, что у него имеется своя законная, спаривается с любой самкой, оказавшейся на его территории, если она не против. Точно так же ведет себя и самка. Завирушка дамы не способна устоять перед ухаживаниями соседа-самца, проживающего по другой стороне ограды. Она даже готова его поощрить. В общем, целый водовиль разыгрывается в нашем саду. Как мы видим, люди не придумали ничего нового. Полистайте книгу биоразнообразия, и вы убедитесь в том, что на всех этажах животного мира практикуются такие варианты сексуального поведения, при виде которых покраснеет Самый фривольный представитель Homo sapiens. Люди охотнее животных прячут порог под личиной добродетельности. А вот животные не думают скрывать свое истинное поведение. Исключение составляет наша доблестная заверушка которая скрывает развратную жизнь, прикидываясь обычной простушкой. Маскируется она мастерски. Ни тебе переливающихся цветов, ни завлекательного пения. А разве мало мужчин и женщин, которые только с виду простаки, а на самом деле живут развратно? Но история сексуальных причуд не ограничивается разоблачением зверушки. Как показывают исследования, когда пищевые ресурсы в достатке, большое количество самок концентрируется в пределах небольшой территории, не требуется далеко ходить за кормом. При такой скученности самцам остается только выбирать из множества подружек, а в результате увеличиваются шансы появления на свет потомства. Зато в голодные времена, чтобы прокормиться, приходится расширять территорию обитания. Самки начинают перемещаться на большие расстояния, чтобы с большей вероятностью повстречать самца как правило самки требуется не больше двух самцов один из которых альфа самец мощнее чем его конкурент но в природе все сбалансировано когда уравновешивается объем пищевых ресурсов и размеры контролируемой территории тогда заверушка переходит к классическому варианту моногамной жизни таким образом Не является ли неверность признаком того, что где-то что-то пошло не так? Все эти любовные игры имеют конкретную цель. Дело в том, что самец-завирушка перед совокуплением с залетной самкой старается ущипнуть ее клоаку. Она выполняет функцию полового органа у воробьинообразных. Странная такая прелюдия. Для самки она, скорее всего, не очень приятна. Но проникая таким образом внутрь своей партнерши, самец вызывает у нее спазм, благодаря которому исторгается сперма предыдущего партнера. В результате самец избавляется от семени своего конкурента и, совокупляясь с самкой, передает ей свое. Можно ли отыскать лучший способ воспроизвести себя дорогого? Такие странные приемы в основном в ходу у альфа-самцов от которых получаются наиболее выносливые птенцы, и которые такими действиями проявляют своего рода заботу о потомстве, увеличивая ожидаемую продолжительность его жизни. Вот так и происходит селекция. Думаете, тут и сказки конец? А вот и нет. Последнее слово все равно остается за самкой. Она способна удержать у себя часть спермы предыдущего партнера, обмануть таким образом нынешнего, сохранить генетический материал от предыдущих совокуплений и снести яйца, в зарождении которых участвовали разные отцы. Согласитесь, шикарный пример естественной селекции. Такое явление называется полигенандрия, и в процессе воспроизводства заверушек оно имеет вполне конкретный смысл. Создавать предпосылки для многочисленного потомства и максимально возможного генетического разнообразия. Стоит ли удивляться, что этот вид широко распространился по всей Европе, в Скандинавии и Северной Африке? Ну а мы люди... Являемся ли мы полигеандричными? Те, кто склонен к беспорядочным половым связям, разумеется, недалеки от такой стратегии воспроизводства. Но этим все и ограничивается, невзирая ни на что. Ученые выдвинули гипотезу о том, что форма мужского полового члена связана с выполнением совершенно конкретной функции. При возвратно-поступательных движениях внутри влагалища венец головки члена позволяет элиминировать сперму вероятного соперника. Соответствует это действительности или нет, неизвестно. Но ясно одно. Во все века мужчины тратили немало сил, чтобы оказать на женщин психологическое давление, сходное с попытками ущипнуть клааку или, говоря другими словами, не допустить, чтобы их оплодотворил кто-то другой. В ход пускались и осуждение женской сексуальности, и рычаги общественного давления, и история о прекрасном принце, само собой единственным и неповторимым на белом коне. Не забудем мы о такой жуткой вещице, как пояс верности, и практикуемое в некоторых культурах женское обрезание в общем, что щипать к лаку что в заключение предлагаем вам забыть и не вспоминать стародавнюю сказку о том, что большинство птиц всю жизнь верны своему партнеру все это не более чем дань романтизму прошедших времен спору нет верны своим партнерам гуси лебеди некоторые хищные птицы. Но в том, что касается остальной части птичьего мира, то тут действительность не столь однозначна и можно повстречаться с разнообразными промежуточными вариантами поведения – от моногамии до полигамии. Конкретика зависит от обстоятельств, состояния внешней среды, наличия партнеров, пищевых ресурсов и тому подобное. Короче говоря, птицы приспосабливаются, как могут. Осталось лишь выяснить последний вопрос. Как реагируют птицы, когда узнают о неверности? Впадают в бешенство, грустят или что-то еще? Получает ли изменщик клювом по голове? Летят ли во все стороны перья? На людей, даже на сторонников свободного типа сексуальных отношений, Мечта о чистой возвышенной любви оказывает сдерживающее воздействие. В конце концов, свобода состоит не в том, чтобы множить число партнеров. Можно чувствовать себя свободным и при этом сохранять верность. Люди, любящие друг друга и вступающие в сексуальные отношения, всегда находятся на перепути действительного и возможного. Какой бы выбор они ни сделали, сексуальные отношения любящих людей всегда предполагают сознательный отказ от соблазнов. в одних сексуальные отношения строятся, как у лебедей, у других – как у заверушек. А вообще возможны самые разнообразные варианты. Если хотите жить без недоразумений, выбирайте партнера того же птичьего типа, каким являетесь сами.